Искусство — имя существительное. Чтобы двинуться дальше, следовало бы разобраться с тем, какое оно — настоящее искусство. Да и что такое искусство вообще? К сожалению, здесь все не так просто. Казалось бы, всего и делов то открыть энциклопедию, специализированный словарь по культурологии или эстетике, а там, следуя алфавиту, отыскать значение слова — но, как правило, такие книги содержат формулировки в духе «искусство творческое отражение» или «воспроизведение действительности в художественных образах». Подобные определения носят настолько общий характер, что нет нужды даже брать их в кавычки. Напротив, закавычивать приходится само слово «определение», ведь с одной стороны они ничего не объясняют, а с другой есть определенные сомнения в их корректности вообще. Воистину, даже околомарксистские суждения о том, что искусство есть форма общественного сознания, представляются куда более содержательными. Приведенные ранее энциклопедические сентенции не помогут ничего понять, потому что если ту же самую книгу открыть на термине «художественный образ», то там будет сказано, что это либо структурная единица произведения искусства, либо средство обозначения связи между действительностью и искусством, либо форма выражения специфики искусства. Согласитесь, в тех случаях, когда одно приходится определять через другое, а другое через первое, возникает смутное подозрение, будто на самом деле в осмыслении используемых понятий имеется некий изъян. Дистиллирующий мысль Кант называл это объяснением непонятного через еще менее понятное. Мы даже не станем начинать разговор о том, чтобы вовлечь термин творчество в рассуждение об искусстве. Это тоже потребовало бы долгих предварительных согласований, которые, впрочем, в отличие от ситуации с образом преодолимы, если не брать за основу распространенные дефиниции, связанные с тем, что в творчестве создаются качественно новые материальные и духовные ценности. Согласитесь, подавляющее большинство людей трактует это понятие совершенно иначе как в смысле ценностей, так и в смысле новизны. Сомнения по поводу общей корректности, приведенных ранее определений искусства, связаны с использованием слова «действительность». Может ли искусство выходить за ее пределы? Насколько широко они простираются? Участвует ли искусство в их формировании? Наконец, такие вещи, как мифы, фантазии, эмоции, идеи, символы. Абстрактные категории — это часть действительности или нет? Обсудить обозначенные вопросы в этой аудиокниге мы не имеем никакой возможности. Но то, что тут есть, о чем поговорить и поспорить, подтверждают обширные тематические библиографии. Хочется вновь вспомнить Оскара Уэльда, который в эссе «Упадок искусства лжи» писал. «Ни один великий художник не видит вещи такими, какие они есть в действительности, и это важно. Или еще лапидарнее искусство скорее покрывало, нежели зеркало. Другое дело, не сама ли реальность толкает автора видеть вещи иначе?» То есть, побуждая создателя работать за собственными пределами, она все равно является и причиной творчества, и критерием этих пределов. В любом случае, истоки того, что искусство не стоит бездумно связывать с реальностью, можно найти значительно раньше. Скажем, Сократ считал, будто оно, искусство, штука вредная, поскольку вводит людей в заблуждение, отвлекая от истины и действительности. Он же, к слову, был против письменности, считая, что ее появление неизбежно приведет человечество к потерям. Можно вообразить себе молчаливое возмущение Платона, записывавшего эти истории. Оставив в стороне вопрос о справедливости такого суждения, отметим лишь то, как философ соотносил искусство с реальностью. По его мнению, образы воображаемых героев легко могут противоречить действительности, что в итоге приводит к превратному восприятию окружающего мира. Эта мысль тем более важна в свете того, что Сократ высказывает ее на страницах Платоновского государства около 375 лет до нашей эры. В данном случае он сам едва ли невоображаемый персонаж, поскольку на такой временной дистанции любые исторические свидетельства сугубо умозрительны. Безусловно, сочинение Платона не единственный источник сведений о Сократе, но тем не менее вопрос об историчности Платоновского Сократа имеет место. Более того, Сократ как реальный человек или как герой, захвативший мир легенды об античной философии, укоренен в культуре до такой степени, что в сущности не имеет никакого значения, существовал он на самом деле или нет. Важны лишь его слова, то ли записанные, то ли придуманные, то ли Платоном, то ли кем-то другим. Согласитесь, во всей этой ситуации проступает что-то такое, что позволяет ее саму относить к категории искусства. Тем не менее, фокусируясь на мыслях Сократа Платона, важно отметить два обстоятельства. Во-первых, истина оказывается за пределами действительности, а во-вторых, а любое произведение — лишь смутное подобие идеала. Отсюда как минимум следует вывод, что в представляемой системе ценностей искусства вовсе не является духовным апогеем. Иными словами, есть и другие возвышенные, или, используя эпитеты иных эпох, метафизические, трансцендентные, наконец, платонические категории, среди которых сфера художественного занимает далеко не главенствующее положение. Впрочем, это не отражает общую точку зрения, приписываемую античной мысли. Греки сами, надо полагать, видели изъяны в приведенных рассуждениях, и, несмотря на авторитет источника, эти слова не заняли место истины в последней инстанции. Например, уже два века спустя плений старший, повторив за Платоном общую конву риторики о дистанции между действительностью и искусством, говорил про порождаемые художественные иллюзии уже настолько возвышенно, будто дело происходило во времена Высокого Возрождения. Однако первейшим философом, заострившим проблематику прекрасного, следует считать извечного антагониста-современника, ученика Платона, Аристотеля. Своего рода реляционная троица. По меткому замечанию Хорхе Луиса Борхиса, вся история человеческой мысли состоит в непримиримом противоборстве идей этих двух греков, и, безусловно, здесь есть большая доля правды. Можно сказать, что в поэтике около 335 года до нашей эры Аристотель непосредственно отвечает именно в настоящем времени, поскольку все эти концепции живут до сих пор Платону. Удивительно, но он уже отделяет искусство от нравственных задач, прозорливо развязывает этику и эстетику, хотя последнего понятия еще даже не существовало, а первое было лишь недавно робко предложено софистами. Аристотель видит в прекрасном важный модус человеческой деятельности, а вовсе не жалкую забаву, однако во главу угла он как раз помещает воспроизведение действительности, становясь отцом меметического искусства. В русском языке отголоски его мыслей слышны на уровне слов по Аристотелю. Чем точнее произведение воспроизводит реальность, тем оно лучше. Однако зачем ее воспроизводить? У грека имелся вполне современный ответ даже на этот вопрос. По его мнению, в основе художественного лежит акт узнавания истинной природы вещей. Искусство – путь избавления и преодоления заблуждений, сбрасывания шор и превратных представлений. На самом деле, надежно заложив фундамент, Аристотель может вновь в настоящем времени претендовать на звание отца искусствоведения и эстетики в значительно большей степени, чем Джорджо Вазари, Иоганн Иохим Винкельман и Александр Готлиб Баумгартен, чьи имена накрепко свяжутся с этими понятиями полторы тысячи лет спустя. Заметим, приведенные два античных взгляда лишь кажутся краями некого спектра понимания искусства. На самом же деле они даже не полярны. Скажем, восприятие художественного в Японии, особенно в контексте синтоизма, связано с понятием «мияби». Привлекать для его трактовки такие слова, как «красота», «гармония», «элегантность», «изысканность», «куртуазность», «отсутствие вульгарности» довольно бессмысленно. Это просто мияби, данное вокабло не характеризует цвета, пропорции и символику. Однако примечательно уже то, что сам факт затрудненного понимания этого слова, быть может, сообщает западным людям об искусстве больше, чем самим японцам, для которых оно куда четче и яснее. Согласно синтоистским принципам, высокое искусство беспредметно в том смысле, что материальность не имеет значения, а форма значима как категория. Кроме того, оно недолговечно, потому значительные и даже культовые произведения надлежит периодически уничтожать. Это крайне неожиданная для западного сознания мысль вовсе не является редкой и даже устаревшей. Скажем, в Папуа Новой Гвинее до сих пор существуют малаганские ритуалы, для которых произведения, как правило, резные фигурки, изготавливаются на заказ, что вообще уникально в тамошнем типе общества, и уничтожаются в ходе или после церемонии. Сотрудники западных музеев, вероятно, в один голос провозгласили бы, что эти люди неправильно обращаются с искусством. Однако подобная точка зрения напоминает детское возмущение поведением взрослых, ведь упомянутые ритуалы существуют порядка 30 столетий, то есть по своей укорененности они несколько превосходят, скажем, христианские традиции, обычаи отмечать Новый год, а уж тем более существование музеев как социальные институции. Но вернемся к Миябе. Таким образом, перед искусством не может стоять задача сшивания эпох в целостную историю культуры. В то же время, по мнению японцев, творческая деятельность, безусловно, является одной из высших для представителей нашего вида. В чем же тогда ее смысл, если она порождает что-то столь недолговечное? А в том, чтобы индивидуум устанавливал связи с духовным миром и природой, которая хоть и является частью действительности, но вовсе ее не исчерпывает. Сфера Мияби нуждается в обновлении, и не допускать ее закостенения – одна из задач не только художников, но и искусствоведов. Согласитесь, характерная восточная мысль искусства это не результат, а процесс, причем процесс не сугубо создания, но и восприятия или даже сосуществования с прекрасным. Китайский философ Конфуций учил, что смысл жизни состоит в стремлении к дао, бескорыстии и практике искусства. При этом, по его словам, совершенство, неотъемлемое качество последнего, заключается в созидательном акте как таковом. Добавим, что мыслитель не считал, будто в творчестве обязательно должно порождаться нечто принципиально новое, о чем мы говорили ранее. Искусством вполне может быть каллиграфически начертанное изречение другого человека. Ни сама мысль, ни последовательность букв, ни алфавит, ни каллиграфия как дисциплина не являются открытиями Творца. Ему в данном случае принадлежат разве что время, старание, заинтересованность и сам прецедент прекрасного. Прозорливому слушателю параллели с ситуацией и запроса к нейросети покажутся очевидными. Возвращаясь к энциклопедиям и базовым определениям, стоит заметить, что некоторые из них трактуют искусство как выражение навыков и фантазии. Безусловно, попытки создать дефиницию без использования специализированных терминов представляются более вразумительными. В контексте нейросетей эти слова обретают плоть, поскольку модели, как мы уже говорили, обладают навыками, а соотнесение их механики с воображением следует из приведенных ранее слов Фолкнера. Однако открытым остается вопрос о том, исчерпывающее ли это определение. Детское зодчество с помощью формочек и палочек в песочнице вполне под него попадает, равно как и не творчество, но изготовление почти чего угодно. Дефиниции в духе того, что искусство является практическим, духовным или эстетическим освоением мира, в чем-то сродни упомянутой восточной концепции, хотя объясняют они гораздо меньше. Один из названных ранее отцов искусствоведения Иоганн Иохим Винкельман связал задачу искусства с поиском идеалов красоты или поиском идеалов прекрасного, что тоже можно соотнести с модусом освоения мира. Однако важно иметь в виду, Винкельман говорит не о поиске красоты, не о поиске прекрасного и даже не о поиске идеала как такового. Он совершает двойное повышение и делает подобный скачок через ступеньку принципиальным для своих последователей. Заметим, что художниками, предельно близко подошедшими к этим идеалам красоты и сыгравшими роль ключевых фигур в истории искусства, Винкельман называл двух совершенно конкретных людей — Фидия и Рафаэля. и можно воздержаться от любых вопросов по поводу его теории, но как же хочется уточнить, почему именно они? В иных словарях можно прочитать, что искусство — специфическое средство целостного самоутверждения человеком своей сущности, способ формирования человеческого в человеке. Это определение ставится под сомнение не только техническими новшествами, приведшими к появлению настоящей книги, но и многими скептически настроенными человеками, которые не видят в искусстве особого смысла. Впрочем, видят или нет — не так важно. Здесь уже поднимает голову вопрос о том, является ли искусство сугубо субъективной категорией или претендует на ту или иную степень объективности. В общем, ясно, что, заходя с формально-энциклопедической стороны, до истины или хотя бы до видимости понимания добраться не получится. Потому имеет смысл обратиться к людям, знавшим или знающим толк в практике того или иного вида искусства. Всякий раз, когда есть такая возможность, автор этих строк не упускает шанса сослаться на Владимира Набокова, как человека, обладавшего едва ли не самой совершенной оптикой художественного видения. При этом именно язык стал для него главным выразительным средством, поэтому уж кто-кто, а Владимир Владимирович, вероятно, мог бы объяснить, что к чему. В своем автобиографическом романе «Другие берега» 1953 года Набоков писал, в гамме мировых мер есть такая точка, где переходит одно в другое воображение и знание. Точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых. Точка искусства. Нельзя отрицать, что сказано красиво. Более того, интуитивно бесспорно. Вот только эти слова, как и прежде, не помогают отличать искусство от неискусства, не дают критерия. Спустимся чуть ближе к фундаменту. Льва Толстого тоже занимал вопрос, интересующий нас, поэтому он написал эссе, которое так и называется «Что такое искусство?» 1897 года. В нем граф многократно и в разных выражениях подчеркивает, что оно должно, не может, а именно должно создавать эмоциональные связи между художником и аудиторией. Наличие таких связей или переданных чувств, очевидно, и представлялось Толстому в качестве критерия. Это очень глубоко укоренившаяся точка зрения, тоже восходящая еще к Аристотелю. Пожалуй, таков наиболее общий признак искусства — способность вызывать некий эмоциональный отклик. Заметим, что Лев Николаевич все же больше был склонен говорить не о некоем отклике, не связанном с авторским замыслом, а о конкретной передаче эмоций от Создателя. Вот только почему-то многие забывают, что в данном случае речь идет вовсе не только про радость, восхищение и катарсис. Откликом может стать сочувствие, удивление, страх, грусть, возмущение, даже отвращение. В конце концов, если вас тошнет от произведения, если вы пребываете в растерянном недоумении от того, зачем Маурицио Каталан приклеил скотчем банан к стене, или испытываете внутренний протест по поводу того, как можно всерьез считать искусством, выставленным Марселем Дюшаном Писсуар, это вовсе не значит, что перед вами в вне художественная фикция, уж хотя бы потому, что отклик в форме негодования и замеряющейся на смешке автора у вас возник. Работа Маурицо Кателлана, который приклеил скотчем банан, называется «Комедиант» 2019 года и имеет три версии. Марсель Дюшан и его писсуар. Одна из наиболее влиятельных работ в истории современного искусства называется «Фонтан» 1917 год. А вот если не возник... Кстати, еще один вопрос. Можно ли считать безразличие эмоциональным откликом? Так вот, если лично у вас он не возник, то это, в свою очередь, не значит, что его не было у кого-то другого. Скажем, Томас Манн, Фридрих Ницше, Умберто Эко, Ролан Барт, упоминавшиеся недавно Набоков и многие другие, считали, что коли произведение волнует хотя бы одного человека, кроме автора, то этого уже вполне достаточно, чтобы отнести его к искусству. Однако это тоже далеко не общая точка зрения. Например, влиятельный американский арт-критик Клемент Гримберг в своем культовом эссе «Авангард и Китч» 1939 года акцентировал внимание на том, что пресловутый эмоциональный отклик не имеет никакого отношения, тогда как на передний план выходит способность искусства к самокритике. Подлинное произведение обретает ее благодаря вниманию, уделяемому составляющим его элементам и их связям. Примечательно. Прежде мы говорили об искусстве как о процессе создания или как о результате этого процесса, но в данном случае речь идет о том, что оно начинается тогда, когда произведение уже готово и живет дальше. Если последняя точка зрения звучит слишком новаторски, то обратимся к Агану Вольфгангу Гёте, который тоже рассуждал вовсе не про эмоциональный отклик. По его мнению, для того, чтобы определить, является ли произведение искусством, нужно ответить на три вопроса. Какова была цель, достигнута ли она и стоило ли оно того? Здесь речь идет не о переживаниях, а о сугубо рациональных аспектах мнения, не говоря уж о том, что оценки автора и воспринимающей стороны могут очень серьезно отличаться. Однако такая постановка вопроса гета имела далеко идущие последствия в смысле радикализации позднейших взглядов как художников, так и искусствоведов. Возвращаясь к Толстому, важно отметить, что он подчеркивал, искусство охватывает любую человеческую деятельность. Иными словами, оно не обязательно должно быть связано с институционально одобренным профессиональным автором, живописцем, а это, согласитесь, напрямую относится к обсуждаемому нами вопросу. Сама по себе подобная мысль тоже не имеет даты возникновения и срока годности. Отголоски ее мы встречали еще у Конфуция. Американский поэт и философ Ральф Уолде Эмерсон в эссе «Общество и одиночество» 1870 года высказал постулат, в котором поразительно смешались архаика и модернизм. «Сознательное выражение мысли посредством речи или действия с любой целью является искусством». Во второй половине XIX столетия это были золотые слова, но только во главе угла все равно стояло выражение мысли. Тем не менее, мы не погрешим против истины, если скажем, что именно развитием подобного взгляда стала точка зрения, которую иные люди решительно не разделяют, которая отталкивает многих от современного искусства. Так немецкий художник Йозеф Бойс заметил вовсе не для красного словца, даже чистка картофеля может быть произведением искусства, если это сознательное действие. Важно, Бойс не говорит о порождающей творении идеи, но указывает на искусство как результат работы сознания как такового. И сколь бы эпатажно для кого-то это не прозвучало, в остальном Йозеф полностью поддерживает взгляды Конфуции, утверждая, что человек по-настоящему жив лишь тогда, когда он осознает себя творческим художественным существом. Человек художественный, homo artisticus, отличается от обычных людей тем, что имеет доступ к оперативной визуализации образов из собственного сознания. Удивительно, но именно эта парадигма бытия находится в центре настоящей аудиокниги. Художник со времен эпохи романтизма силится обособиться от общества. Мало кто может занять по отношению к человеческому социуму более автономное положение, чем реализованная Н-Силика модель искусственного интеллекта. Ин-Силика в «кремнии» с латыни, то есть с помощью вычислительной машины. Похоже, нейросеть неожиданно оказывается в ситуации, являющейся воплощенной мечтой творческого человека — Более того, находясь в ней, она не страдает, и, как это было заведено в упомянутую эпоху, вряд ли решится покончить с собой в 17, 27 или 37 лет. На самом деле, для того, чтобы понять, насколько произведения искусственного интеллекта вписываются в видение Бойса или Эмерсона, нам необходимо лишь ответить на вопрос, происходит ли при их создании сознательное действие. И очевидно, что автор запроса совершает именно его. Тогда возникает странная ситуация. Творческий акт оказывается будто бы разделенным на две части и две инстанции, одна из которых может быть в той или иной степени интегрирована в общество, а другая нет, поскольку даже не является человеком. Странно ли это? Давайте вернемся к Набокову, с которого мы начали этот разговор. В интервью Питеру Дювалю Смиту в 1962 году он говорил «Я думаю, что в произведении искусства происходит определенное слияние двух материй — точности поэзии и восторга чистой науки. По большому счету, человек, сидящий перед монитором компьютера, отвечает за первое, тогда как нейросеть — за второе. И, казалось бы, на этом можно заканчивать настоящую книгу, но все же двинемся дальше, чтобы попробовать добраться до сути». Немецкий философ, представитель франкфуртской критической школы Теодор Адорна писал, что искусство — это волшебство, избавленное от лжи быть правдой. Или, если отступить от хрестоматийного перевода и передать смысл точнее, от лживой необходимости выдавать себя за правду. Допустив более вольное обращение с первоисточником, мысль Адорна можно сформулировать так. «Волшебство, избавленное от необходимости врать про то, что чудеса бывают, называется искусством». Приведем сразу слова Пабло Пикассо. «Искусство — это ложь, которая делает нас способными осознать правду. Скажем честно, обе попытки определения весьма хороши и представляются довольно меткими». Однако незамедлительно добавим, что современная кенийская художница Ван Гечи Муту, пользующаяся изрядным авторитетом в определенных кругах, считает, будто искусство позволяет наделить правду своего рода магией, чтобы та могла проникнуть в психику большего числа людей, включая тех, кто не верит в то же, во что верите вы. Если вдуматься, ее мысль также представляется весьма резонной, справедливой и, в отличие от двух предыдущих, достаточно практической, а ведь именно этого нам остро не хватало в более ранних определениях и высказываниях. Проблема здесь одна — все три тезиса не могут быть истинными одновременно, потому что они принципиально по-разному не только трактуют, но даже классифицируют искусство. По Адорно оно — волшебство, находящееся вне дуалистического противостояния правды и лжи. По Пикассо — форма лжи, по муту — свойство или магический атрибут правды. Как здесь разобраться? Можно предположить, будто причина в том, что сама история искусства — чрезвычайно динамичная структура, что затрудняет определение. Мы уже отмечали, культурные артефакты создавались всегда и везде. Это столь же неотвратимый, неизбежный и универсальный процесс, как секс. Повторим, данное обстоятельство, помимо многих других, делает искусствоведение невероятно увлекательным и важным ремеслом. Однако стоит иметь в виду, что в разные периоды истории к искусству и создаваемым произведениям было совершенно разное отношение. Добавим сюда широкий спектр сменявших друг друга модусов отношений между потребителями и создателями. Иного слушателя может смутить использование этого слова, однако мы бы не хотели, чтобы оно привлекало рыночный контекст. Здесь и далее, под потребителем, мы имеем в виду субъекты из публики, читателя, зрителя, слушателя, вне зависимости от вида искусства. Не говоря уж о том, что в какой-то момент в сфере культуры начали возникать четвертая, пятая, шестая стороны, критики, исследователи, потом еще и кураторы. Так что даже типология ролей в искусстве претерпевает непрерывные изменения. С сексом, согласитесь, как-то проще. Нет сомнений, отношение людей к искусству сегодня очень существенно отличается от бытовавшего в обществе даже два столетия назад. Более того, наши взгляды на современную, скажем, живопись, в том числе и на ту, которая нам нравится, отличаются от нашего же взгляда на живопись прошлого. Из этой разницы и постоянства, собственно, складывается теория искусства. Однако все-таки мнение Адорна, Пикассо и Муту разделяет примерно лет 70. Значит, по сути, они говорят об одном и том же периоде после черного квадрата Малевича». Юрий Лотман утверждал, что искусство стремится зафиксироваться, то есть остаться в истории. Небезинтересный тезис, объясняющий, почему нам приходится особо и отдельно говорить о современном искусстве. Именно приходится, поскольку вопрос о том, останется произведение в веках или нет, для недавних творений еще не решен. А вот только тут есть нюанс. На каком этапе возникает обозначенная Лотманом задача и, в сущности, перед кем она стоит? Перед необладающим волей произведением, которое, будучи созданным в каком-то смысле дальше, действует само по себе в отрыве от автора или же перед создателем? Совершенно очевидно, что художник каменного века, впрочем, еще не художник, а обычный человек, решивший начертать на скале изображение бизона и своих товарищей, вряд ли ставил перед собой цель нарисовать что-то вечное. Люди, отпечатавшие ладони в пещере на острове Сулавеси примерно 45 тысяч лет назад, страшно удивились бы, узная они, что в тот день создали нечто лежащее в основе истории неизвестного им понятия искусства. А древние, которые изваяли фигурки, ныне известные как Венера Тантан, порядка 400 тысяч лет назад, и Венера Берехат Рам, около 230 тысяч лет назад, безусловно, не догадывались даже о том, кто такая Венера. Собственно, антропологи полагают, что они еще и не были представителями вида Homo sapiens, куда уж там до Homo артистикус. Наскальную живопись почти сразу стало принято перерисовывать и воспроизводить. Таков был ритуал или, если угодно, способ ее использования и даже, пожалуй, причина возникновения. Согласно устоявшейся в древние времена точки зрения, настойчивое копирование способствовало повышению поголовья скота, плодородности почвы, численности племени. Однако рисунки каменного века играли вовсе не такую роль, как, скажем, искусство шумеров или древних египтян. У шумеров, например, его задачи были государственными, манифестация власти и официальными, те печати, которые они вырезали для оттисков на глиняных документах, до сих пор поражают воображение. Художников Египта тоже не интересовала жизнь простых людей, а элементы убранства пирамид и других помещений зачастую наносились вообще не с целью украшения, поскольку представляли собой не что иное, как аудиторские описи имущества и бухгалтерские отчеты о времени правления. Являются ли их создатели художниками в таком случае? Однако, глядя на упомянутые рисунки сейчас, мы говорим, что это безусловное искусство, добавляя, дескать, в те времена и в том регионе была размыта граница между живописью и письменностью. Заметим, что рисующие нейросети, превращая слова в изображение, тоже стирают эту границу своим соответствующим уровню развития технологий образом. Кстати, можно ли называть художниками тех людей, которые ими пользуются? Вопросы довольно знакомые, согласитесь. Осознание того, что на свете не было обществ, в которых искусство отсутствовало бы начисто, не может не поражать. Древнеегипетские произведения, в свою очередь, играли совершенно не такую роль, как творение греков и римлян. Совсем иная ситуация имела место в протоантичных государствах островов Эгейского моря, а также до Колумбовой Америки. Возможно, это одна из самых демократичных вникастовых художественных традиций древности. Положение дел в древнем Китае показалось бы еще более своеобразным, поскольку вдобавок отличалась техника, а также используемые материалы. Надо сказать, что в условиях слаборазвитых технологий именно материалы играли особенно существенную, в том и выразительную роль. В Вавилоне и Ассирии великолепно из камня, тогда как в Поднебесной было распространено художественное бронзовое литье, которое с изобретением лаков приобрело совсем уж эстетичные формы и характерные черты восточного поэтического реализма. Там же набирали обороты роспись по шелку и резьба по нефриту. Однако случались и странные сближения. Скажем, в Древнем Китае популярностью пользовались фигурки юнги, которые помещали в гробницы для развлечения усопшего, что напоминает древнеегипетские похоронные традиции. Вдобавок погребальные одеяния правителей Поднебесной, шитые золотыми нитями из нефритовых пластин, походили на саркофаги. Все перечисленное, в свою очередь, занимало совсем иное место по сравнению с тем, которое отводилось искусству во время темного европейского средневековья. И, несмотря на всю очерченную, казалось бы, несогласованную полифонию, некая монолитная художественная история начинала складываться. Точнее, она уже более чем сложилась, но в силу затруднения распространения информации ее почти никто не представлял себе сколько-нибудь целостно, что, согласитесь, практически невозможно для художника наших дней. Как следствие, с одной стороны, авторы прошлого находились под заметно меньшим внешним влиянием географических удаленных предшественников, но с другой, в ту пору роль индивидуальности в творческом процессе отодвигалась даже не на второй план, а значительно дальше, отдавая главенство, например, религиозной природе создания произведений. До появления таких понятий, как «самовыражение», еще оставалось немало времени. Однако интуитивное понимание происходящего наверняка уже бытовало в том, что мы сейчас единодушно назвали бы творческой средой. И не может быть сомнений, что художники, скажем, средних веков, тоже задавались вопросом, искусство они создают или нет. Для нас все произведения прошлого, появляющиеся и проникающие в современную жизнь через музеи, коллекции, документальные фильмы, книги или интернет, относятся к искусству безоговорочно и примерно в равной степени. Данные обстоятельства важны для отделения и осознания того, что происходит в культуре в наши дни. Всё созданное ранее классифицируется как художественное произведение, поскольку это предки того, что претендует на аналогичное звание теперь. И, задаваясь вопросом, создают ли нейросети настоящее искусство, имеет смысл подумать не столько о том, относим ли мы сгенерированные картины к прекрасному сейчас, сколько о том, будет ли это вызывать сомнения у наших потомков. История безоговорочного, безусловного искусства может предложить немало сюжетов, связанных с возникновением аналогичных и смежных вопросов. Скажем, если бы Микеланджело силами подмастерьев или даже своими собственными силами изготовил сразу множество идентичных скорчившихся мальчиков в 1530 году изваяние, вояния считающегося одним из образцов анатомической экспрессии, то каждая из них все еще оставалась бы искусством. А если бы речь шла не о ручном, а о фабричном тиражировании, эстетические достоинства любого отдельного экземпляра при этом никто не отменял, но... Впрочем, может ли быть какое-то «но», если визуальная разница между скульптурой ручной работы и изделием массового производства отсутствует? Или как раз а в отсутствии разницы и заключается причина? Тут имеет значение уникальность, возразит кто-то, так как раз уникальность каждого отдельного произведения нейросети обеспечивает гораздо лучше людей. В истории имела место обратная ситуация. Домохозяйки всего мира знают производителя чистящих средств губок для мытья посуды – брилло. Металлические губки упаковываются в коробке с характерным дизайном, которые производится на фабриках сотнями тысяч экземпляров и доступна в супермаркетах большинства стран. И существует общепризнанный художник, обладающий волей и желанием создать свое произведение. Он может придумать и сделать все, что угодно в рамках собственных навыков и фантазии, реализовать свободу творчества произвольным образом. Но может сделать, например, и коробку для губок брилла неотличимую от фабричной. Именно так поступил Энди Уорхол в 1964 году, создав едва ли не главное, по мнению автора этих строк, свое произведение. Заметим, что со времени описываемых событий дизайн претерпел радикальные изменения. Нет, речь не идет о тупом копировании. Эта фантазия подсказала ему поступить так, а навыки, разумеется, позволили. В результате возник картонный параллелепипед, который, казалось бы, странно называть словом «произведение», поскольку такие же, да еще и наполненные моющими средствами, можно купить за несколько долларов. Вот только создал его признанный художник, а значит, это едва ли не скульптура, разве нет? Многие увидели здесь очередную провокацию скандального мастера — но задача у Орхала была гораздо глубже их понимания. Она состояла в том, чтобы нащупать границы искусства как такового. Чем его коробки, а он сделал их множество, а не одну, отличаются от фабричных. По сути, мы же не знаем ни физику, ни метафизику вдохновения. Французская художественная философия охотно рассказывает о том, что едва ли не ключевую роль в нем играет о заимствовании. Так искусство «Коробки Орхала или нет? Если вопрос пока кажется вам относительно простым, давайте усугубим ситуацию. Все дело в том, что дизайн упаковки для компании Брилла тоже создал художник. Его звали Джеймс Харви. Он не был особо известен, но тем не менее считался признанным. Писал небезынтересную абстрактную живопись и подрабатывал дизайнером в коммерческих компаниях, выпускавших бытовую химию. А теперь это искусство? Продолжим. Шведский куратор Понтус Хультен заказал изготовление сотни уорхоловских коробок Брилла уже после смерти художника. Ему их сделали, об этом стало известно в музейной среде, и разразился грандиозный скандал, практически похоронивший карьеру Хультона. Однако вся ситуация привлекла внимание к тому, как работал сам Уорхол. Когда Энди еще был жив, он поручал изготовление многих своих работ другим людям. А некоторые произведения даже не подписывал сам, за него автограф ставила мама, с которой у Уорхола были своеобразные отношения. Как все это влияет на то, можем ли мы называть его работы искусством? Ну и наконец добавим еще одно обстоятельство. На протяжении своего творческого пути Энди создал множество подобных скульптур. Были еще коробки для кукурузных хлопьев Келлокс, кетчупа Хайнс, любимых художником консервированных персиков Дель Монте», томатного сока Кэмблс. В данном случае речь не о супе, а именно о соке. Но о них редко вспоминают. Гораздо чаще говорят именно про коробки брила Почему? А вот на этот вопрос ответ есть. Потому что они красивее, эстетически привлекательнее, чем все остальные. Так может быть, здесь и притаилась разгадка? Описанный прецедент у Ворхола один из поворотных моментов, но впереди нас ждут еще более невероятные случаи. Впрочем, заметьте, формально мы двинемся теперь в прошлое, однако история человеческого творчества – это не про часы и календари, мы действительно говорим о развитии проблематике определения границ искусства. Итак, французский художник и теоретик, стоявший у истоков дедаизма и сюрреализма Марсель Дюшан, был убежден, что рассматривать искусство и эстетику совместно – огромная ошибка. Нередко случается, что эти сферы действительно совпадают, но это совершенно не обязательно. Сейчас подобная точка зрения вполне укоренилась, однако в начале прошлого века она звучала довольно смело и едва ли неэпатажно. Первейшей задачей художника по дюшану являются выбор и презентация или представление. Он же предложил термин ready-made, то есть готовый, уже сделанный. Не надо даже ничего копировать, как поступил Уорхол. Достаточно взять существующий предмет и представить его как произведение искусства. Таким способом Дюшан создал 13 работ, наиболее известные из которых «Велосипедное колесо» 1913 года, «Сушилка для бутылок» 1914 и «Фонтан» 1917 Фантастический Фантастические мастер-художник не менее, а по гамбургскому счету гораздо более значительно, чем Пикассо, Дюшан начинал как импрессионист. Потом был кубистом, фавистом, но последовательно разочаровывался в каждом из этих жанров. Однако прежде чем разочароваться, он всякий раз шокировал их представителей, своих коллег, нащупав и обозначив художественный предел. Дюшан всегда уходил победителем в этой необъявленной войне. Только к 1912 году он понял, что чувствует себя невольником истории живописи, оказавшись под неизбежным влиянием тех, кто был до и есть сейчас. Проблема, незнакомая средневековым мастерам. Тогда Дюшан сформулировал, что хотел бы создавать неретинальное искусство, то есть не то, в основе чего лежат визуальная природа и отпечаток на сетчатке глаза. Так он, помимо прочего, пришел к ради движимый головокружительным экспериментом и желанием избавить искусство от всех тех качеств, которые традиционно и неизменно с ним ассоциируются, чтобы, помимо прочего, в определенный момент понять, когда оно перестанет быть искусством. Что это за качество? Безусловно, красота. Кроме того, растянутая во времени творческое созидание как процесс. На смену ему в случае Дюшана приходит выбор из мира уже существующих вещей, присвоение предмета себе в качестве собственного произведения. Нужно ли объяснять, до какой степени создание нейросетевых изображений вписывается в эту концепцию? Почему же тогда Дюшан создал всего 13 работ, даже количество вряд ли случайно? Ведь он имел склонность к нумерологии. Казалось бы, чего проще, бери все подряд и тащи в музеи, да на аукционы. Однако такая постановка вопроса обнажает непонимание того, что есть искусство. В своем без преувеличения культовом интервью телеканалу BBC от 15 июня 1968 года пожилой мастер поясняет. «Мне нужно было найти, определить, выбрать объекты, которые бы не привлекали меня ни своей красотой, ни своим безобразием». Зачастую интервью ошибочно датируют 5 июня на русском языке, публиковалось лишь частично. «Найти точку безразличия моего взгляда. Можно возразить, что таких объектов очень много, но на самом деле это не так. Выбрать их крайне сложно. Потому что, когда всматриваешься во что-то, вещь внезапно становится ужасно интересной. Она может начать нравиться, можно даже ее полюбить. Но как только она мне понравилась, я должен сразу же ее отренуть. Для Дюшана имело значение еще и то, чтобы редимейды были разными, непохожими и даже не ассоциирующимися друг с другом. В результате, отобрав из всех вещей на свете 13 произведений, он тем самым избавил искусство еще и от таких качеств или свойств, как сквозной стиль, повторение, палитра, авторские аллюзии на самого себя, традиции, наконец. В приведенном ответе мастера на вопрос, почему за 30 лет он создал всего лишь 13 редимейдов, очень много примечательного. Дюшан невольно объяснил, в том числе и кто такой художник. Это человек, который легко может влюбиться во что угодно, достаточно только пристально посмотреть. Особое значение имеет формулировка про поиск точки безразличия. Откуда эта тяга к безразличию? Помните, она говорила мне у окна, что ей был нужен безразличный собеседник. Девочка на второй вариации детства черного квадрата» смотрит на нас довольно безразлично, хотя за ней стоят байты, оцифрованные истории культуры, пропитанной гуманизмом. Усилим ее индифферентный взгляд словами Мартина Хайдегера о том, что переживание есть, по-видимому, стихия, в которой гибнет искусство». Немецкий философ не без сарказма призывал на место эстетики такую отрасль, как психология творчества. Более серьезно, но все еще несколько иронично к этому вопросу подходили формалисты, считавшие психологию лишь одним из инструментов в арсенале художника. Действительно, слишком часто ее полноценное использование автором либо невозможно в силу отсутствия необходимой подготовки, например, профильного образования, либо происходит сугубо интуитивно, что мешает отнести ее к реальным подвластным художнику-инструментам. И уж совсем без иронии в своем труде «Психология и 1925 года, первая публикация 1965 год, об этом рассуждал Лев выготский считая психологизм произведения одним из ключевых его свойств. Причины кроются в том, что выготский фокусировал внимание на гедонистической функции прекрасного, а само восприятие именовал не иначе, как «в чувствовании». По его мнению и эмоции и даже фантазия зрителя задействуются исключительно там и только так, как это предусмотрел автор. Подобная запрограммированность, тотальная церебральность творчества вызывает большие сомнения. В то же время отстаиваемое в Готским идеями мистической природы искусства представляется чрезвычайно здравой, но одно другому не противоречит. Однако здесь примечательно и крайне важно, что чувство и фантазию Выгодски постоянно упоминает через запятую. Из этого вытекает принципиальная гипотеза, декларируемая им как безусловная истина. Реально испытанные эмоции и эмоции, вызванные воображением, скажем, при чтении книги или созерцании картины, а также эстетические переживания равнозначны или как минимум родственны проецируем сказанное на обсуждаемую тему и вопросы, поставленные в настоящей аудиокниге. На создание произведения с помощью нейросетей художник почти не тратит времени и сил, потому что он априорно значительно более безразличен, чем в случае традиционного творчества. Автор этих строк неоднократно фантазировал о том, что сказал бы Марсель Дюшан, если бы столкнулся с рисующими моделями искусственного интеллекта. Второй человек, с которым хотелось бы обсудить происходящее, Ролан Барт, автор манифеста «Смерть автора» 1967 года, о котором мы еще поговорим. Сложившаяся ситуация заостряет рассматриваемую и в этом тексте проблематику до предела. Безусловно, это то ли его воплотившаяся мечта, то ли несостоявшийся эксперимент, который в годы жизни французского художника было трудно даже помыслить. Способ творчества, в основе которого безразличие и выбор из четырех вариантов. В упомянутом интервью Дюшан продолжает. Слово ⁇ искусство ⁇ этимологически означает ⁇ действовать ⁇.⁇ Не делать, а именно ⁇ действовать ⁇ Значит, механизм, обеспечивающий то, как действие превращается в произведение, может быть любым, от танца кисти по холсту до волшебства. Важно, что даже в традиционной живописи, по мнению Дюшана, создание произведения все равно связано с постоянным выбором. Художник выбирает тюбики с краской, потом куда и сколько выдавить на палитру. Он смешивает оттенки, определяет пропорции компонентов, а затем выбирает место, куда положить мазок на холсте. Ситуация по природе своей аналогичная, меняются лишь детали. Используя нейросети, творец выбирает не кисти и цвета, а готовые образы и воплощения. Скажите, что их авторство принадлежит не самому художнику? Так и краски с кистями он тоже не сам делает. Этап, когда живописец готовил их собственноручно, имел место в истории, но не отличался принципиально и, скажем прямо, длился недолго. Мастера довольно быстро осознали, что для этого сгодятся подмастерья. И это тоже был их выбор. Итак, ключевой механизм творчества даже самого архаичного — выбор. А нейросети, по сути, ставят художника именно в ситуацию выбора и присвоения. В другом интервью Дюшан, напротив, говорит о том, что искусство происходит от слова «делать», причем в этом случае скорее в значении «создавать». Но развивает ее невероятно праведчески. Занятно, что на этот раз он уже говорит «to make». Подчеркнём, что английский для Дюшана все же не родной язык. Однако делают все, не только художники. Быть может, в последующие века люди будут делать, вообще не замечая этого. Пожалуй, даже он не мог бы предположить, что такая ситуация станет обыденной всего через 53 года. И вновь казалось бы, на этом можно закончить настоящую книгу. Те, кто высоко оценит взгляды Дюшана, вероятно, уже смирились с утвердительным ответом на вынесенный в названии вопрос — те же, кто не принимает, не понимает, не воспринимает его искусство, не согласятся и с приведенными словами. Однако наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сформировать у слушателей точку зрения за счет чужих мнений, сколь бы авторитетными они ни были. Потому отметим, что и в позиции Дюшана можно отыскать определенную контраргументацию. Все дело в том, что он размывал понятие искусства до такой степени, чтобы оно охватывало любую деятельность человека. Тут стоит вспомнить приведенные ранее слова Льва Толстого и задаться вопросом, не исчезает ли оно из бытия, начисто теряя очертания. В таком случае рассуждение французского художника приводит к выводу, будто нейросети настоящее искусство не создают, потому что сейчас его не создает никто и ничто. Голоса, предрекающие и даже постулирующие уже произошедшую смерть, гибель искусства, а также конец прекрасного, раздавались и значительно раньше. Скажем, в начале XIX века Георг Вильгельм Фридрих Гегель, методично развивавший взгляды Платона, писал, что высшая потребность духа более с искусством не связана. Оно, дескать, выполнило свою задачу, свершилось. Правда, на освободившееся место Гегель прочил науку и философию, что, как мы уже знаем, тоже довольно далеко от реального положения дел. Дюшан же ни о какой смерти не говорил, демонстративно отказываясь от традиционного понятия в англоязычных интервью он заменял арт, на условное АРТ. — «девальвация или это?» Напротив, на место малозаметного короткого слова приходит необычный термин, который уже благодаря начертанию буквально выпрыгивает из строки. Он резко возражал, когда его творчество пытались называть «анти-арт», все потому, что ART — не отрицание, но эволюционная стадия развития того, что в Древнем Египте наносили на стены монарших усыпальниц, а время ставили на площадях. Взгляд Дюшана приведен здесь вовсе не по той причине, что он подталкивает к утвердительному ответу на центральный вопрос настоящей книги. Он нужен, чтобы сделать максимально бесспорным тезис, что настоящее искусство сейчас — Это не то же самое, что творение Рембрандта или Леонардо в наши дни. Более того, в этом нет ничего удивительного и даже, честно говоря, примечательного. Особый статус данному утверждению придают лишь те бурные полемика и несогласия, которые скрывают его очевидность. Еще Эдгар дегар рассуждая о прекрасном совсем другого времени, говорил, «Воздух, который мы видим на картинах старых мастеров, это не тот воздух, которым мы дышим» стоит хотя бы задуматься насколько когерентным текущему моменту кислородом наполнена работа создаваемая нейросетями существует расхожее и весьма прискорбное мнение будто техника едва ли не враждебное искусство но на самом деле подлинному художественному произведению идет на благо все включая скажем гаджеты. Одно из примечательных подтверждений тому — случай канадского пианиста и композитора Глена Гульда, без сомнения являвшегося лучшим исполнителем Баха и не только. Гульд жил в середине 20 века, был огромным фанатом техники и в своей работе постоянно использовал портативные магнитофоны, диктофоны и другие устройства. Он многократно переслушивал собственные записи, сделанные разными способами, и именно с их помощью отточил свое мастерство до совершенства. Гульт был попросту невозможен на более раннем этапе развития техники. Вдумайтесь, человек, который показал всему миру, как играть Баха, не мог бы родиться при жизни композитора в 18-м столетии. С Гульдом вообще много интересного. Он хотел отменить аплодисменты, но это оказалось не в его власти, потому в возрасте всего 31 года Гленн прервал свою концертную деятельность. Еще раз вдумайтесь, человек выступил всего порядка 200 раз и оказался одним из самых влиятельных музыкантов своего времени. Закончив концертировать, Гульд стал работать исключительно в студии, где с помощью технических средств доводил свои интерпретации до идеала. Исполнитель-монтажер, он продемонстрировал то, что прежде казалось недоступным — подлинное совершенство. Скажите, что исполнительство — не творчество, поскольку не создает ничего нового. Это странная точка зрения. Когда музыкант играет, он не просто следует инструкциям, но вкладывает в произведение личное понимание, эмоции и интонации, делающие каждую интерпретацию уникальной. Даже при наличии точных указаний он должен принять множество решений относительно темпа, динамики, акцентов и других нюансов, что требует художественного чутья и выразительности. Добавим, это чрезвычайно архаичное искусство, потому новация в нем – незаурядный случай. Было в Гульде и нечто, относящееся совсем уж к жанру. Скажем, вдобавок он считал себя музыкальным критиком и, помимо прочего, писал под 24 псевдонимами иногда ругательные, а иногда просто энигматичные рецензии на собственные концерты. Споры о том, что относить к искусству, а что нет, принимали порой еще более изощренные формы. Здесь вновь нельзя не вспомнить Йозефа Бойса, который был не только художником, но и педагогом, а также одним из ключевых идеологов постмодерна. Рассуждая о нем, само понятие «художник» следует трактовать не в смысле живописи, а в наиболее широком смысле искусства как такового. Бойса отстранили от преподавания в его же «Альмаматор» Дюссельдорфской академии за то, что он принял к себе на курс скульпторов всех, кто просто выразил желание и принес документы. Однако таков был важный аспект его кодекса. Бойс был убежден, что заниматься искусством может каждый человек. Это, безусловно, противоречило принятым установкам. Дескать, во-первых, творчество требует способностей, а во-вторых, профессиональная художественная сфера должна быть огорожена институциональным забором с узкими калитками, над которыми написано «посторонним вход воспрещен». Не то чтобы калитки особо сохранялись, но традиционно принципиальным является момент, что люди, не имеющие дипломов академий, должны через них прорываться с усилием, спокойно заходить нельзя. И ведь наверняка, если бы «Меджерни» не стала общедоступной, а позиционировала себя как профессиональное программное обеспечение для художников, восприятие ее произведений тоже было бы иным, а вопросы, вынесенный в название, казался бы едва ли нерешенным априорно. Недаром американский философ Джордж Дики утверждал, будто искусство — это все, что именуется так художниками, галереями и прочими профессионалами из мира искусства. И в таком случае принципиальным становится следующий момент. Что важнее, то обстоятельство, что рисующие модели созданы программистами, или то, что они обучаются на невероятном объеме признанной визуальной культуры, усваивая некий эстетический канон. Отметим, что именно преподавание Бойс считал своим главным произведением. На втором месте в иерархии его художественных достижений была биография «Не путать с судьбой». Он создавал захватывающие мифы о себе. Йозеф якобы был летчиком, самолет которого якобы сбили над Крымом, и его, едва живого, якобы спасли якобы кочевники. Кто, откуда там кочевники, которые якобы обмазывали Бойса якобы жиром? Все эти якобы можно опустить, потому что некоторые из мифов временами попадают в энциклопедии и начинают восприниматься за беспримесно чистую монету. Еще одно его произведение — «Высаживание семи тысяч деревьев в касселе». Если бы этим занимался не художник, то подобную деятельность можно было отнести к категориям экоактивизма или просто озеленения. Но Бойс превратил посадку дубов в искусство и называл социальной скульптурой. Помните любое сознательное действие. Однако Мона Лиза Бойса, его главное произведение, которое будет ассоциироваться с именем художника в первую очередь, называется «Койот. Я люблю Америку, и Америка любит меня». Оно состояло в том, что Йозеф несколько суток прожил в замкнутом пространстве галереи Рене Блока с упомянутым животным. Опять-таки, звучит банально. Почему контактный зоопарк может претендовать на звание искусства? Однако ведущие арт-журналы в один голос писали, что этой акции Бойс подключился к хтонической энергии дикого зверя, являющегося тотемным для многих североамериканских индийских племен и символизирующего первобытные силы, вытесненные цивилизацией, но теперь возвращенные художником-шаманом в самый центр Нью-Йорка. Смаковалась каждая деталь, чтобы не ступать на порочную землю, Йозефа прямо из самолета транспортировали в галерею на носилках. Подтирался он там исключительно журналом Wall Street Journal. Это уже сюжет не про контактный зоопарк. Кого-то приходится убеждать в том, что сознательное действие Бойса — это искусство. Кто-то не сомневался бы и по поводу нейросетей. Например, художники-футуристы Филиппа Тамаза Маринетти, Умберто Бачони, Карло Карра, Джина Северинни — призывавшие сжигать музеи и библиотеки, прославляя машины, электричество, танки и автогонки, безусловно, приняли бы творение искусственного интеллекта как благую весть. Манифест футуризма, опубликованный 5 февраля 1909 года, в Болонской газете «Дель Эмилия» будто предрекал появление чего-то подобного. «Многие источники указывают, что он вышел 20 февраля в газете ле Фигаро», но, очевидно, это была вторая публикация, причем, хоть манифест и напечатали на передовице, он размещался в статусе не откровения, но платного объявления. Упомянутая же газета «Дель Эмилия» являлась весьма локальным изданием, и первая публикация манифеста стала важнейшим событием в ее истории. Сам по себе довольно хлестким, мощный, даже пугающий текст обладал и неоспоримой красотой. Важно, что в отличие от множества других художественных манифестов, сочинение Маринеттиса «Товарищи» не пережевывало понятие искусства, а призывало к незамедлительным действиям. Примерно такой же эффект имел выход меджорный в публичный доступ. Обновление само по себе является важнейшим свойством, отличительной способностью или качеством подлинного искусства. Казимир Малевич будто мантру повторял слова о том, что все произведения прошлого — это тюрьма для творчества настоящего. В мае 1916 года он писал Александру Бенуа «Я счастлив, что лицо моего квадрата не может слиться ни с одним мастером, ни со временем. Я не слушал отцов, и я не похож на них, и я ступень». Это четкое ощущение уверенного шага вперед и вверх даже великих посещает не так уж часто. Нейросети определенно не могут его испытать, что не умаляет существенности происходящего. Историк искусства Макс Дворжик утверждал, будто истинным наполнением произведения становится дух времени, а сама художественная форма — воплощением духовного же отношения автора к окружающему миру. В этом сходились многие. Теоретик кино и живописи Рудольф Аренхейм настаивал, что сущность того искусства, которое увлекает людей, заключается в его связи с действительностью. Другой историк прекрасного Эрнст Гомбрих отмечал, что любое произведение создается в историческом контексте, и каждое поколение художников цифровых он вряд ли имел в виду, но, как неудивительно сказанное верно и для них, испытывает вольно или невольно традиции на прочность. Принимая во внимание степень укоренённости индивидуума в современности, а также не забывая слова Дюшана о точке безразличия, следует констатировать, что в каком-то смысле вопрос решен. Подлинное искусство текущего момента создают исключительно и только нейросети, тогда как людское ручное творчество — это произведение вчера и, возможно, завтра. Согласитесь, вряд ли столь впечатляющее количество человек всерьез задумалось бы и даже попробовало выразить себя, свою идею или хотя бы сиюминутное желания посредством неких изображений, Если бы рисующие модели искусственного интеллекта не стали столь доступными и не снискали невероятную популярность, позволяющую отнести их, пожалуй, даже к модным явлениям. Иными словами, по Лотману, именно произведения нейросетей попадают в актуальную семиосферу, то есть в пространство культуры, которое предоставляет условия для осуществления коммуникации здесь и сейчас.